К Рождеству 1966 г о она уже давно покинула мызу. Дни процветания Айви и Оуэна остались в прошлом, и они больше не держали домашнюю прислугу. Но тепло и уют на кухне сохранились, к счастью. Особенно мне запомнились... Каменные плиты на полу, хотя на снимке их не видно, плиты были гладкие и р ы ж е в а т ы е того же краснокоричневого цвета, что и грязь, которую дядя Оуэн приносил в дом на резиновых сапогах, возвращаясь после кормежки свиней. И все на кухне отсвечивало этим красноватым блеском. Огненные блики плясали на медных. Половниках и кастрюлях, что висят на стене на заднем плане фотографии, кухня обогревалась пылающим очагом теплом, исходившим от потрескивающих сухих бревен. Для празднования сочельника трудно найти более подходящее место, и я была рада, что приняла приглашение приехать в мызу. А еще сильнее радовалась тому, что уговорила Теа приехать вместе со мной, несмотря на ее явное недовольство. В те годы Рождество всегда оборачивалось для меня головной болью. Для одинокой женщины праздники трудное время. Да, и м а д ж и н я все еще была одна и по-прежнему жила в комнатушке. Вон с в о р т е хотя в иных отношениях моя жизнь налаживалась. Закончив курсы машинописи и стенографии, я уволилась из универмага и устроилась секретаршей директора в издательство, располагавшееся на б е т ф о р д с к в е р Тогда я и думать не думала, что секретарская должность положит начало моей карьере в к н и г о издании и знакомству с людьми, среди которых спустя несколько лет я встречу мою Рут. Но я заглядываю в будущее. Вернемся к л у ч ш е е к нашей фотографии. Итак, перспектива очередного Рождества, проведенного с т а р о д и в и ч е с к а я изоляция у д р у ч а л а меня. Когда мой отец вышел на пенсию, родители переехали в Шропшир, в большой симпатичный коттедж, находившийся всего в паре миль от мызы, строго говоря, во владениях дяди Оуэна. Назывался коттедж Восходом. И к нему прилагался обширный сад и три поля, которые родители по устной договоренности сдавали соседям, державшим скаковых лошадей. Моя сестра с мужем регулярно навещали р о д и т е л и поэтому очень скоро установилась традиция праздновать Рождество всей семьей. Дэвид и Джилл, разумеется, обожали ездить к бабушке и дедушке, им там все нравилось. Однако спальных мест в восходе насчитывалось только шесть, поэтому я была предоставлена самой себе. Похоже, мои родители думали, что поскольку я живу в Лондоне одна, то у меня наверняка полно друзей, родственных душ из какой-нибудь утонченной богемной среды. И мысль о традиционном семейном Рождестве, по их мнению, должна меня ужасать. На самом деле Именно такого Рождества мне и хотелось. Но в 1966 году мою маму посетила блестящая идея: спросить а й в и не сможет ли она приютить меня в м ы з и на праздниках. а й в и согласилась, уж не знаю, с готовностью ли, и было решено, что я приеду поездом в канун Сочельника. После того эпизода. В Милфорде мои отношения с Беатрикс зашли в тупик. Правда, очень скоро обнаружилось, что в тупике оказалась я одна. Беатрикс предпочитала делать вид, будто ничего не произошло. Спустя недели две она позвонила и пригласила меня на ужин. Я ждала, что она хотя бы извинится за свои безобразия, если не словами, то поведением. Но п е а т р и к с весь вечер болтала на самые расхожие темы, словно начисто позабыв о глубокой обиде, которую она нанесла своей дочери мне. Это уже ни в какие ворота не лезло. Икаюсь с тех пор, я не только перестала ждать от нее добра, я уже давно ничего не ждала, но и обнаружила, что с трудом ее выношу. Но я приходила к ней в дом снова и снова, потому что там была Теа. Я хотела, вернее, испытывала настоятельную потребность приглядывать за ней, опекать, заботиться, чтобы ей перепадала хотя бы толика любви и внимания. Беатрик в свою очередь настойчиво препятствовала моему общению с Теа. Приглашения в п и н е р были редки. А когда я звала семейство на воскресную прогулку в Ричмонд-парк или на Бокс-Хилл, каждый раз каким-то загадочным образом получалось, что Тео не сможет составить нам компанию, потому что еще раньше договорилась о встрече с друзьями. Беатрикс старалась, как могла, отводить меня от своей дочери и желательно навсегда. И вот однажды поздно вечером за сутки до Сочельника в моей квартире зазвонил телефон, и в трубке раздался голос Теа. Она позвонила, чтобы сообщить, в результате последней ссоры с матерью она остается на Рождество одна, о д и н ё ш е н ь к а Мать с отчимом и младшими детьми отбывает к родителям Чарльза в Канаду. На три недели. А Теа то ли отказалась ехать с ними, то ли ее не взяли. Толком я этого так и не выяснила. Ясно было одно: мысль проточать р все праздники в пустом особняке с шестью спальнями Теа не вдохновляла. Она спросила, нельзя ли ей прийти ко мне? Когда я сказала, что меня не будет дома, потому что я собираюсь провести Рождество с ее бабушкой и дедушкой, которых Теа видела за всю жизнь не более трех раз, девочка в конец приуныла. Недолго думая, я предложила ей поехать со мной. Признаться, я ожидала, что эта идея ей понравится и даже вызовет восторг. В моем восприятии Мы забыла столь необычным и таинственным местом, что возможность провести там несколько дней казались мне безусловно заманчивой.